Кроме традиционных приветствий не было произнесено ни слова. Он молча отдал свой паспорт и сел в машину. Вольва понесся по улицам Стокгольма. Из Бромма, где расположен Международный Стокгольмский аэропорт, они выехали в район Вестерледа и далее через Эссинген и Эшенде к юго-восточной окраине города в район Тробелькена.